Глава 34. Я даже не заплакала. Была настолько растеряна и зла, что ни одной слезинки не пролила. В голове не укладывался такой подлый поворот событий. Причем поворот чисто женский. Только изощренный ум леди Морены мог придумать такую ловушку. Складывалось впечатление, что тетушка Неда получала удовольствие от того, что мучила меня. Иначе как объяснить ее поведение? Я уже не сомневалась, что София поила чем-то меня в таверне, чтобы легче было справиться. Она могла легко избавиться от меня, выбросив в море, болото, на худой конец в колодец, но привезла домой. Для чего? Видимо, чтобы убить двух зайцев. Больно сделать Неду и унизить... Нет, полностью размазать меня. «Думай, Риана, думай», — приказала я себе, но еще затуманенный разум отказывался повиноваться. Добивал мою решимость и способность мыслить «изверский холод». Конечно, погода поздней осени радовала нас теплыми днями. Даже гроза разразилась неожиданно. Но после дождя налетел ледяной ветер. Шелковая ночная рубашка не согревала. Наоборот, перепачканная в подсохшей грязи, она прилипла к телу и лишь холодила его. Я попробовала освободиться от веревок. Начала кататься по полу, чтобы ослабить путь, и выискивая глазами какой-нибудь острый предмет. Как назло, ничего подходящего не попадалось, а слуги затянули веревки на совесть. Я подкатилась к мешкам с мукой, стоявшим в углу. Ногами опрокинула несколько штук и забралась в середину между ними. Это была слабая, но все же защита от холода. Так и не заметила, как задремала, а когда проснулась, увидела, что наступило утро. — Где эта змея? кричала в дверях леди Морена. «Кто посмел ее выпустить?» «Здесь она, госпожа!» Ко мне подбежали слуги, встряхнули, посадили, прислонив к стене. Нестерпимо хотелось в туалет, связанные руки затекли от неудобного положения. «Что я вам сделала?» Тихо спросила я. «За что вы так со мной?» «Все вон!» рявкнула дама и, усмехнувшись, продолжила. «Ты перешла дорогу моему сыну». — Околдовала племянника. Ты настоящее зло для нашей семьи. — Я колдовала? Я зло? — Вы смеетесь? — За эти месяцы, что я у вас, муж так и не пришел в мою спальню. Полярис управляет его душой и эмоциями. «Управляет — Управляет? Леди подошла ко мне, жестко схватила длинными пальцами за подбородок. Он стал мягче, начал прислушиваться к твоим указаниям. Нет, племянник полностью растворился в своей жене. Вчера даже король захотел с тобой познакомиться. Ого! Я икнула, настолько слова тетушки поразили меня. А разве это плохо для вашей семьи? Магазин процветает. Никогда еще не было столько продаж, как сейчас. А после реорганизации, которую я устроила вчера, ваша торговля вообще пойдет в гору. Ты деревенщина. Ничего не понимаешь в светской жизни. Еще бы! Куда уж нам, тупым попаданкам с двумя высшими образованиями и Академией добродетели? Зло выпалила я, едва сдержав порыв, плюнуть в лицо садистки, которая столько времени притворялась милой и воспитанной дамой. Может, отрезать тебе язык? задумчиво промолвила леди, болтаешь свои колдовские заклинания. Нет-нет-нет, закрутила я головой, внезапно испугавшись. То, что эта дама может действительно навредить мне, я уже не сомневалась. «Слуги, сюда!» — в сарай вбежали стражники. «Дайте мне поговорить с мужем», — взмолилась я. Но, «Ну, пожалуйста, он поймет. Но леди уже не обращала на меня внимания. «В повозку ее и отвезите туда, откуда она родом». Тут она повернулась ко мне. «Если посмеешь вернуться, я сдам тебя в ведомство дознавателей и обвиню в краже моих драгоценностей». Но это нечестно! Гумар! Из-за спин стражи показался бывший управляющий. Он хитренько улыбался, показав дырку вместо выбитого зуба, сжал мои челюсти одной рукой, а второй запихал в рот кляп. Потом набросил на голову пыльный и вонючий мешок и взвалил меня себе на спину. Меня бросили в повозку, а рядом навалили те же мешки с мукой. Последний закрыл от меня белый свет, и я не могла ни пошевелиться, ни закричать. Сколько мы были в пути, не знаю. От усталости, стресса и страха я провалилась в неглубокий сон, прерываемый толчками и тряской. Мне снились кошмары. Лица с горящими глазами, тянущиеся ко мне руки, шепот полный угроз, пьяница, замахнувшаяся на меня куском льда, роза то с белоснежными, то с лепестками, а в ушах звенел голос попугая. «Орехи! Хочу орехи!» «Риана, дай орехи!» Просыпаясь, я пыталась унять колотящееся сердце и прислушивалась к окружающему миру, но слышала лишь стук копыт и скрип колес. В какой-то момент повозка остановилась, я насторожилась, и вдруг со всех сторон послышались гортанные крики, шаги, лязг металла. Даже показалось, что вокруг повозки идет сражение. Кто-то яростно бился на мечах. Меня охватила паника. Неужели на экипаж напали разбойники, Или еще хуже меня собираются убить? Страх парализовал меня, не давая даже закричать. Но вот копыта лошаденки снова застучали по дороге, и я отключилась. Очнулась я от резкого толчка. Голова гудела, словно в ней поселился рой рассерженных пчел, а во рту ощущался противный привкус пыли и железа. Открыв глаза, я обнаружила себя все еще лежащей на дне повозки, Солнце, пробиваясь сквозь щели в полотне, отбрасывало причудливые пляшущие тени. Попыталась приподняться, но острая боль пронзила висок, заставив снова упасть на подушку. Вокруг царила зловещая тишина, ни звука голосов, ни скрипа колес, ничего, кроме моего учащенного дыхания. Что произошло? Где я? Где все остальные? И эти вопросы, словно назойливые мухи, роились в моей голове, не давая сосредоточиться. Вдруг мешки с мукой начали один за другим убирать. Сначала в глаза ударил яркий свет, а потом я увидела незнакомое лицо. Это был мужчина с повязкой пирата на одном глазу, а второй смотрел пронзительным взглядом. Я похолодела. «Море! Меня отправят куда-то на корабле!» «Спасите меня, пожалуйста!» Во рту было так сухо, что голос отказывался повиноваться, лишь сипел. Мужчина вытащил меня, разрезал веревки, поставил на землю, но затекшие ноги подломились, и я тяжело упала. «Вставай!» — грубо сказал незнакомец, протягивая руку. Я с трудом поднялась, разминая затекшие члены, и огляделась. Мы находились во дворе какого-то дома, вокруг сновали люди, все куда-то спешили, но, пробегая мимо, украдкой поглядывали на меня. Чувство потерянности и беспомощности белым саваном накрыло меня. «Где я? Что меня ждет?» Вопросы роились в голове, но я лишь спросила. «Где мы?» Мужчина, который меня привез, указал на дверь дома и скомандовал. «Туда. Тебя накормят и дадут чистую одежду». «Чистую одежду?» Его слова прозвучали сладко для моей стерзанной души, словно с неба пролился небесный нектар. Я взбодрилась и послушно пошла в указанном направлении, стараясь не привлекать к себе внимания. Внутри затеплилась надежда. В доме было тепло и уютно, мое промёрзшее тело затряслось в ознобе. Замёрзла. Бедняжка Риана. Бросилась ко мне пышнотелая женщина и набросила на плечи теплый плед. «Иди ко мне, дочка, не бойся. Я Санита». Она улыбнулась, и улыбка сделала сияющим ее доброе лицо. От неожиданной ласки у меня задрожали губы. «Спасибо!» — всхлипнула я. «О, небеса, досталось же тебе, милая!» Женщина запахнула на мне плед, заметила грязные босые и ноги и крикнула. «Ясмин Пипита, купальня для молодой хозяйки готова?» «Купальня?» — такое простое слово вызвало в душе бурю эмоций. «Рабынь не купают, а значит...» Я даже думать боялась, что будет со мной дальше. Миловидные девчушки, похожие друг на друга, как две капли воды, проводили в теплое помещение, где стояла огромная кадушка. Влажный землистый аромат, в котором угадывались нотки прелых листьев и чего-то еще, едва различимого, но безумно притягательного, заполнял комнату. Прошу вас, молодая хозяйка! мелодичным голоском пригласила Ясмин или Пипита. Я совсем не различала служанок, поэтому просто погрузилась в катку с головой. Тепло было таким густым и обволакивающим, что я моментально расслабилась, словно сбросила с плеч груз безумного напряжения. Я полностью отдала себя в теплые руки Саниты и ее помощниц. Они терли мое промерзшее насквозь тело, разминали, мыли. «Ясмин, подай молодой хозяйке Эль!» — приказала Санита, после того, как я распаренная и разморенная теплом села на скамейку у печки. Девушка подвинула ближе, низенький столик, уставленный блестящими судочками, и открыла крышки. Аромат свежеприготовленных блюд свел с ума мое обоняние и желудок. Я жадно набросилась на еду. Поев и переодевшись в чистое платье, я почувствовала себя намного лучше, но настороженность по-прежнему сидела ржавым гвоздем в душе. Спасибо вам, Санита! Мне хотелось поцеловать руки этой доброй женщине. — Что вы, молодая хозяйка! — всплеснула ладонями она. — Это моя работа. Вам нужно отдохнуть. Пипита. Служанка бросилась к двери. Наконец-то я заметила, что на ней синий поясок, тогда как форменное платье другой девушки было подвязано красным. Опознавательный знак, — улыбнулась я. — Вот ваши покои, госпожа! — сказала Пипита, поклонилась и вышла. Я осталась одна, пытаясь понять, что происходит. Неужели это и есть мой новый дом? Или меня просто готовят к чему-то худшему? В ожидании я ходила по комнате, рассматривая обстановку. На стенах висели картины, на столе стояли цветы. Все говорило о том, что здесь живут обычные люди. Но почему я здесь? Зачем я им понадобилась? Устав размышлять, я прилегла на кровать и не заметила, как заснула. Проснулась, когда в спальне было уже темно, но что-то меня насторожило. Казалось, тишина стала какой-то густой, давящей. Обычно даже в самые темные часы слышно, как где-то далеко лает собака или гремит колесами повозка. Сейчас же не было ни звука. Я приподнялась на локте и прислушалась. Я приподнялась на локте и прислушалась. Сердце забилось чаще. В животе неприятно засосало, что-то было не так. Окно плотно занавешено, но сквозь плотную ткань пробивалась бледная полоска лунного света. Комната казалась чужой, незнакомой, как будто я очутилась не в своем доме. Медленно опустив ноги на пол, я ощутила ледяной холод, он проникал сквозь тонкий ковер, обжигая кожу. Внезапно тишину прорезал тихий скрип, он донесся из коридора, негромкий, едва уловимый, но достаточно, чтобы кровь застыла в жилах. Я затаила дыхание, прислушиваясь. Скрип повторился, теперь я отчетливо различила шаги. Они приближались. Собрав волю в кулак, я тихонько встала на цыпочках, направилась к двери. Страх сковывал движение, но инстинкт самосохранения гнал меня вперед. Дверь внезапно распахнулась, поток света на миг ослепил меня. Я вскрикнула и закрылась руками. «Слава небесам, ты жива!» Раздался голос Неда. Я всхлипнула и упала к нему в объятия.